Глава 24. Фредер, тихо сказала Мария. Да, любимая, говори со мной, говори. Где мы? В соборе. Сейчас день или ночь? День. Не твой ли отец вот только что был здесь, подле нас? Да, любимая. Его рука лежала на моих волосах. Ты чувствовала? Ах, Фредер, Пока твой отец был здесь, мне казалось, я слышу плеск источника в скале. Источника с водою, горькой от соли и красной от крови. Но я знала, если источнику достанет силы пробить скалу, он будет слаще росы и белее света. Благослови тебя Бог за эту веру, Мария. Она улыбнулась, молкла. «А чего ты не открываешь глаз, любимая?» вырвалось из жаждущих уст Фредера. «Я вижу», — отвечала она. «Я вижу, Фредер. Вижу город, полный света. Я должен его построить? Нет, Фредер, не ты. Твой отец». «Мой отец?» «Да. Раньше, Мария, в твоем голосе не было любви, когда ты говорила о моем отце. С тех пор много чего произошло, Фредер». С тех пор в скале ужил источник, горький от слез и красный от крови. С тех пор волосы Йоха Фредерсона побелели, как снег, от смертельного страха за сына. С тех пор люди, которых я звала своими братьями, провинились от непомерного страдания. С тех пор Йох Фредерсон страдает от непомерной вины. «Разве ты, Фредер, не позволишь своему отцу и моим братьям загладить вину?» «Искупить грех и примириться?» «Конечно, позволю, Мария!» «Ты им поможешь, посредник?» «Да, Мария». Она открыла глаза, и он утонул в их чудесной кроткой голубизне. Низко склонившись к ней, он с благоговейным удивлением увидел, как в полных нежности глазах Марии отражается многоцветное небесное царство житий святых, глядящее на них из узких, высоких церковных окон. Невольно он поднял взгляд и только теперь понял, куда принёс девушку, которую любил. «Бог видит нас», — прошептал он и любящими руками прижал её к своему сердцу. «Бог шлёт нам улыбку, Мария!» «Аминь», — сказала девушка в его объятиях.